Грон отвернулся от торговца и прошелся вдоль кузницы, перерубая цепи рабов своим чудесным мечом. Когда распалась последней, он повернулся и указал мечом на скромно стоявшего в углу торговца. «Братья свободные, берите на руки этого достойного человека и несите на торговую площадь, дабы он мог подтвердить там ваше право на свободу». Когда торговцы весело, но довольно бесцеремонно взгромоздили на плечи, Грон поднял руку и, дождавшись, когда, поутих восторженный гул голосов, веско произнес, — Вы — мудрый человек, Амартурин. Это доказывает, что вам удалось остаться в живых после сегодняшнего. Но все может измениться, если вы позволите своему возмущению прорвать плотину вашей сдержанности. С этими словами он с силой метнул меч, Тот пролетел всю кузницу и воткнулся в стену над головой торговца. Грон подождал несколько мгновений, пока торговец придет в себя, потом подошел и выдернул меч. Это оказалось не так легко, но он справился. После чего он кивнул рабам. — Вперед! Вас ждет свобода! Когда торговец хорошо поставленным голосом объявлял о вольных, коими боги одарили рабов-кузницы, покойного, благородного Иотама, Грон вдруг припомнил, что за все время схватки не ощущал того прилива ярости, который так пугал его раньше. Он снова научился драться с холодной головой и спокойным отвращением происходящему. Когда он осознал это, его вдруг захлестнула радость. Что ж, это время не прошло зря. Но сегодня он последний раз проснулся рабом. Больше он никогда не позволит сделать себя таковым. Он достаточно узнал об этом мире, чтобы больше не плыть, как щепка по течению. Грон бросил взгляд на торговца, который, закончив речь, торопливо нырнул в толпу, потом засунул под мышку, завернутый в промасленные тряпки, меч и двинулся за ним. Амар Турин глубоко ошибался, если считал, что от Грона можно так просто отделаться. Особенно от сегодняшнего Грона.